Место, куда упал окурок, перелетев через забор, было действительно неплохим, но только для тех, у кого есть деньги. Это были оживленные задворки большого овощного магазина. В куче коробок рылось десяток рейсовых бомжей. Почти все они были забиты пассажирами, стюками и детьми, и, судя по виду, уже вот-вот должны были отправиться. Оставалось только неясным, по какому маршруту. Пока Афганка узнавал у местных бацил, какой бомж идет на север, нужный как на зло ушел. Правда был еще один, который по словам местных тоже шел в северные районы, только длиннее, через теплотрассу. Афганка нашел водителя, но тот наотрез отказался брать пассажира. Куда я тебя? – орал он. У меня по билетам все. Может? Договоримся! неуверенно намекал афганка, нашаривая в кармане последний заветный полтинник. Полтинник отдавать было никак нельзя, последний. А предлагать разменивать неудобно. Афганка мялся. Нее! орал водитель, никаких топ! Даже с каким-то облегчением Афганка отошел от него. Подошел к кассе и узнал, что билетов на сегодня нет. А если бы и были. Все равно денег таких у афганки сейчас не водилось. Тем временем и этот бомж ушел. Афганка вздохнул уже с полным облегчением. Сразу же вокруг начали прыгать блохи, из них поочередно высовывались микробы и кричали на перебой: Куда надо, командир, куда надо? Нет куда денег, надо? отмахивался афганка и блохи тут же теряли к нему всякий интерес. Время было позднее. Начинало светать. Задворки стремительно пустели. Афганка плюнул и пошел прочь, на север, по тропе, не оглядываясь. Прошел он всего-то ничего, когда сзади послышалось тарахтение. Афганка обернулся. «Так и есть». По дороге трусила грузовая собака. Старая, облезлая, чихающая и взрёвывающая, но ещё вполне на ходу. Афганка помахал ложноножкой, и собака послушно притормозила. Из неё никто не появлялся. Тогда афганка забрался внутрь. Внутри сидел микроб самой простецкой и располагающей внешности — только немного уставший браток подвезешь кивнул афганка из приморья еду на попутных совсем без денег на север мне я только до мясного кивнул микроб запуская собаку трусцой. сразу отовсюду затрахтело и заухало, и говорить стало невозможно до мясного это где проорал афганка сквозь шум а прокричал микроб наклонившись к афганке поближе Где это? Мясное! Сколько ехать! Заорал Афганка изо всех сил. Месное! После заборища, не доезжая железки! гаркнул микроб и отвернулся. Где находится заборище и железка, Афганка тоже не знал. Выяснять или просить карту было неохота. Афганка решил, что это где-то совсем рядом очень хотелось спать, но уснуть не получалось, стоял шум и постоянно трясло. Выглядывая время от времени по сторонам, афганка видел, что собака движется причудливым маршрутом. Уже далеко за городом, лесами и полями, но вроде бы в нужную сторону и довольно бойко. Собака все шла и шла, а заборища все не было. Разок микроб остановил собаку покормиться у бака, а сам вынул бутерброды. «Хочешь?» — предложил он афганке. «Спасибо, у меня есть!» Афганка достал свои припасы, но микроп улыбнулся и покачал головой. Вскоре они двинулись дальше. После еды афганку начало клонить в сон еще сильнее. Наконец он все-таки задремал. Сколько они так проехали, афганка не понял. Но когда проснулся, вокруг уже темнело. Собака лежала посреди пустыря без движения. «Просыпайся! Приехали!» — хмуро пробасил микроб. «Это и есть заборище!» — афганка удивленно оглядел бескрайний пустырь. «Куда там? Да заборище пилить и пилить! Собака подохла!» «Что?» — Совсем? — огорчился афганка. — А, черт ее знает! Сердце вроде стучит, а давления нет. Микроб вышел наружу, деловито протер мутное глазное яблоко, попинал зачем-то переднюю левую лапу и углубился в шрам на брюхе. — Могу я как-то помочь? — из вежливости спросил афганка, хотя понятия не имел, как устроены собаки. — Да не! — микроб высунулся наружу, Его ложноножки были уже измазаны кровью. — Ты, браток, езжай себе, мне тут ковыряться долго. — Удачи! Афганка покрутился около собаки еще немного. Со всех сторон к ней уже слетались мухи, и афганка подумал, что вряд ли микробу удастся ее поднять. Одна из мух на обратном пути добросила афганку до края пустыря, к яме, Заполненный мутной цветущей водой И вот здесь Афганка завис Окончательно Время шло А попутного транспорта Все не было и не было Афганка ходил взад-вперед Искал место, где лучше встать Стоял часами и снова возвращался обратно Транспорта не было Афганка проклял тот миг Когда сел на собаку И проклял себя за то, что так поспешно уехал от собаки. А вдруг водителю все-таки удалось ее поднять, и она побежала дальше, — с тоской думал Афганка. А вдруг там были другие собаки или хотя бы мухи, летящие в более пристойное место? В бурой воде отражалась луна, дрожащая и безнадежная. Кругом не было ни души, и лишь время от времени порыв сквознячка — Доносил издали невнятные крики местных микробов. То ли там пели, то ли дрались, то ли хохотали. В общем, праздновали. Сытно, добротно, провинциально. Афганка развязал свою котомку. Еды почти не оставалось. А вскоре спряталась и луна, Видимо, решив не тратить свет на это убогое захолустье. И вот, когда афганка уже совсем отчаялся и понял, что завис в этом гиблом месте как минимум на неделю, вдали послышался шум комара. Но радость вскоре исчезла. Афганка разглядел, что это таксист. Комар летел низко-низко над землей, высматривая, кого бы взять. Поэтому афганка даже не махал ему. Но комар сам снизился и избавил ход. Афганка резко и с досадой махнул ложноножкой, мол, езжай, езжай дальше. Однако водитель истолковал жест по-своему и тут же приземлился рядом. — Куда ехать? — деловито осведомился пожилой, но крепкий микроб, высунувшись из комариного хоботка. — Денег осталось. — Копейки, — хмуро сказал афганка. — Я на попутках добираюсь, из приморья на север сотни за три до жилых кварталов доброшу предложил микроб афганка вздохнул и печально помотал головой комар улетел его звук почти уже стих вдали но затем снова стал нарастать комар появился снова и опять приземлился рядом две сотни до пешеходной тропы предложил микроб как будто никуда и не улетал нету вздохнул афганка «Нет таких денег!» Комар обиженно взревел и свечкой взмыл в воздух. Он сделал в вышине здоровенный круг и через минуту приземлился снова. «Ладно», — сказал микроб решительно, — «полторы сотни и прямо до кожи доброшу». «Да какие там полторы сотни!» — махнул Афганка с такой тоской, что таксист кивнул. «Ладно, поехали за так!» Афганка проворно забрался по хоботку внутрь, даже не спросив, куда он едет.